Глава десятая. Где делают много звонков и мечтают о крепком кофе. Тельма. Я должна была быть рядом. В трубке прозвучал голос Кэлен, напомню Джоан Кроуфорд в фильме Милдред Пирс. Пусть это было тяжело, пусть я нуждалась в отпуске. В конце концов, это моя мама, а меня рядом не оказалось. Тельма нахмурилась. Вся речка Кэлен была выстроена так, чтобы подвести к единственной реакции, чтобы её успокоили и заверили, что это не так. Тельма чувствовала себя немного виноватой, издав вместо этого неопределённый звук. Келена, однако, пропустила это мимо ушей. Любая попытка вступить на тонкий лёд и спросить о лекарствах становилась всё менее и менее вероятной, поскольку словесный поток и не думал иссекать. Я спрашиваю себя снова и снова: Могла ли я что-то сказать или сделать, положа руку на сердце Тельма? Нет, ничего. Разве что не уезжать за три тысячи миль, не удосужившись заранее позаботиться о матери. Тельма тут же произнесла про себя покоенную молитву за эту осуждающую мысль. Был уже почти двадцать пять минут пятого. Тедди вот-вот вернётся из финансового комитета колледжа, а значит, он будет озабочен и недоволен, и к этому времени хорошо бы уже начать готовить ужин и предложить ему рюмку Хереса. И если она действительно приняла не те таблетки... Тельма подобралась. Все мысли о замороженной лазанне из фермерского магазина улетучились из головы. Не те таблетки. Дело в том, Тельма, что когда она их принимала, я была в трёх тысячах миле от неё. Драматическая пауза. Тельма воспользовалась моментом. «Полиция ведь что-то спрашивала у Лис?» — вставила она. «Насчет таблеток?» «Да, не интересуется этим. Лиз сама видела, как обстояли дела. Все вверх дном». Но маме становилось только хуже, упокоя Господь ее душу. «Вся ее жизнь превратилась в одну большую путаницу. Вы же сами видели». Голос Кэлли Энн прозвучал с новой силой. Тельма открыла дверцу морозильника. Он был набит битком. «Извлечь лазанью одной рукой будет непросто». я имею в виду, всё к этому и шло без вариантов. Находиться одной стало для неё небезопасно. Оно ходила искать отца в любое время дня и ночи. Мне постоянно звонили. Тут на автобусной остановке твоя мама. Иногда она бродила по полям в тапочках. В тапочках. Две запеканки и каре с грохотом свалились на плетечный пол. Это было новостью для Тельмы, она хотела спросить ещё что-нибудь, Но Келиан уже сменила тему, рассказывая о маминых заморочках, вернее, о том, как заморочки матери мешали дочери. Доставая и убирая еду, Тельма вознесла ещё одну краткую молитву. Ей не следовало так раздражаться. В конце концов, Келиан потеряла мать. Я хочу сказать, эта поездка была моим последним шансом. Пока Келиан говорила, Тельма успела заглянуть в ящик с овощами и записать помидоры черри на доске напоминаний. Прошло уже двадцать две минуты. «Я должна была быть рядом», — повторила Кэллиэн. Тон изменился. Джоанн Кроуфорд превратилась в потерянного, избалованного ребенка, и Тельма наконец-то почувствовала что-то, кроме переживаний из-за ужина. «Я подъехала к дому и, клянусь богом, Тельма», Внутри вдруг пробежала холодная дрожь, и я поняла, сразу поняла, что-то не так. Звук поворачивающегося ключа заставил Тельму подняться. Никаких радостных возгласов священник в здании плохой знак. Келен, мне пора, бросила она. Взгляд, зажав телефон под подбородком, Тельма соскребала остатки лазаньи в контейнер. Какой такой взгляд? Прошло два часа, и Тедди расслаблялся за бильярдным столом. «Не знаю, просто взгляд», — ответила Пэт, свернувшись калачком на диване с бокалом в одной руке и телефоном в другой. «Злой?» — уточнила Тельма. «Нетерпеливый». Она поставила блюдо из-под лазаньи отмокать. Догадается ли Пэт, если она протрёт её губкой прямо посреди разговора? «Нечто среднее. Трудно быть уверенной». не зная контекста, но она совершенно точно была недовольна. Что бы ни замышляла Мэнди, думаю, Джо была в курсе, и ей это не нравится. Она сделала глоток мерло, насыщенного бархатистого красного цвета. В любом случае, полиция разберётся. И ты собираешься пойти на эту зумбу? спросила Тельма. Вот ещё, фыркнула Пэт. Как ты себе это представляешь? Я подскочу к ней и скажу, «Эй, Мэнди, что это ещё за фокусы?» Она отпила ещё. Какое блаженство. А завтра она сядет на настоящую диету. Итак, уже три человека в доме, о которых мы знаем. Лис безуспешно пыталась не выдавать волнения. Этот тон был знаком Тельме с давних времён. Наступила пауза. «Ты тут?» — уточнила Лис. «Ты тут?» Я просто размышляла, ответила Тельма, загружая посудомоечную машину. О чём? Тельма не ответила, потому что не могла отчётливо сформулировать мысль: о таблетках, взглядах, заморочках, та ещё о том, что ей надо поскорее убраться на кухне, чтобы присоединиться к Тедди за просмотром садовых спасателей. Лис на другом конце провода нахмурилась. Не этого она ждала, когда звонила подруге. Она хотела, чтобы Тельма успокоила её в духе матери. Всё это, наверное, пустые домыслы, "Ты разумеешься", сказала Тельма. "Лучше всего спросить у Паулы". "У Паулы? Она же вроде трижды в неделю у них убиралась, так что кому как не ей знать обо всех визитах". Алиснох хмурился сильнее. Она звонила совсем не за этим. "Спросить у Паулы? Мне пора идти", сказала Тельма, включив наконец посудомоечную машину. Позже Тельма сидела за кухонным столом, потягивая ромашковый чай и мечтая о кофе. Обычно к ромашковому чаю у неё не было никаких претензий, но сегодня ей захотелось кофе, крепкого, растворимого кофе. Кофе для дежурных на детской площадке, как она его называла. Но тогда она не заснёт. Ей нужно было хоть ненадолго отключиться от тех вопросов, которые постоянно крутились в голове на протяжении просмотра садовых спасателей. Могла ли Менди Пиндер сознательно перевести деньги мошеннику? И что это были за люди? Пронырливый ремонтник, командир Шеннес и тот паренёк, чинивший телефон и ломавший сборную мебель? Толь вме ещё раз пробежалась по печальной веренице событий, предшествовавших смерти Топси. С одной стороны, всё вроде к этому и шло: отвратительная махинация, последующее уныние, деменция, Всё это более чем объясняло жуткие слова топси в садовом центре. А после отъезд к Элен, перепутанные таблетки и трагическое стечение обстоятельств. Боже, выдохнула она. Всё складывается. Так почему же тогда она сидит и мечтает о кофе, чувствуя, что далеко не всё в этой картине складывается? И что это за деталь? На следующий день когда Тельма выкроила десять минут на размышления, закончив расставлять цветы в прохладной тишине церкви Святой Екатерины, отопление здесь включали только во время службы или если приходили группы. Она задумалась. Вдруг она была слишком строга к Кэлли Энн, уехавшей за границу. В конце концов, Кэлли Энн всегда делала, что хотела, не заботясь о других. Кому как не Тельме было это знать? Потертый желтый кардиган. Она заставила себя вернуться к делам. Цветы расставлены, нарциссы довольно невзрачные, но это было лучшее, что она нашла. И через 20 минут ей надо быть в благотворительном магазине, и ей следует поторопиться, если она хочет оплатить счёт за газету до своей смены. Но ей не хватало энергии. Она совсем не выспалась. Тельма вздохнула, моргнула, в миллионный раз прокручивая в голове слова Топси. Было бы лучше, если бы она умерла. Господи, сказала она вслух. Да что же здесь не так? Тельма попыталась успокоить свой измученный разум, устремив взгляд на витраж за алтарём, где был изображён потускневший Иисус с протянутой рукой. Было пасмурно, и с трудом верилось, что в ближайшие недели весеннее солнце превратит витражи в яркие цветные фигуры. Взгляд Тельмы уппал на алтарь, и она инстинктивно остановилась. Что-то не так. Что именно? Она присмотрелась внимательнее. Конечно же, нарциссы, которые она поставила. Слово нарциссы ассоциировалось с яркими пятнами цвета яичного желтка, а не с этими тощими зеленоватыми экземплярами, в тусклом свете выглядевшими нелепо и неуместно. Странно, подумала Тельма. Когда ты сразу понимаешь, что что-то не так, хотя не можешь сказать, что именно. Глаза опережают мозг. Она слегка выпрямилась. Что это напомнило ей? Какую-то фразу, брошенную Кэлли Энн. Я поняла, сразу поняла, что-то не так. Кэлли Энн почувствовала, как внутри вдруг пробежала холодная дрожь. Но почему? Как Кэлли Энн поняла, что что-то не так, еще до того, как вошла в дом? что она увидела